Несколько слов об эпиграфе. Примечание. Имеется в виду эпиграф книги Георгия Чистякова «Свет во тьме светит». Данный фрагмент представляет собой авторское предисловие книги. Конец примечания. «Он с пеликаном нашим возлежа к его груди приник, и свыси крестный приял великий долг ему служа». Данте Песнь 25. 112-114. Перевод Михаила Леонидовича Лозинского. Данта, вернее, его возлюбленная Битричча, уста которой поэт вкладывает эти слова, говорит здесь о святой Ане Богослове, который во время Тайной вечерие возлежал у груди Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23. В латинском тексте Нового Завета, именно им пользовался Данте, говорится, что он «recumbens in sinu lesu». Данте передает это латинское выражение итальянским «Giacque sopra il petto del nostro pelicano», называя Иисуса пеликаном, как это нередко делалось в эпоху Средневековья. «Бенвенута де Рамбадди» в своем комментарии к «Божественной комедии» пишет, что «Иисус заслуженно называется пеликаном, ибо он отверз свои ребра для нашего освобождения, подобно тому, как пеликан кровью из собственной груди оживляет своих мертвых птенцов. Своей смертью Иисус воскрешает нас к новой жизни». Именно это имеет в виду Данте, именуя его пеликаном. Примечание. Рамвальди из Имолы, Бенвенута, родился около 1336 или 40 -го года, умер в 1390. -м. Итальянский историк-гуманист, писал на средневековой латыни. Его труды по римской истории носят компилятивный характер. Автор комментариев к Вергилию и Санеке-младшему, Лукану и Валерию Максиму, эклогам Петрарки и божественной комедии Данте. Конец примечания. Наконец, говоря о том, что с креста Иисус избрал любимого ученика «альгранде офиччо», то есть «к великому долгу», Данте напоминает нам о том, что именно ему поручил умирающий сын заботу о своей матери — Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 26-27. Один из величайших религиозных гениев человечества. Автор божественной комедии всего лишь в трех строках вводит читателя в особую атмосферу Евангелия от Иоанна, которая, как писал некогда Ориген, можно понять, только приникнув в груди Иисуса и приняв его мать как свою собственную, «ва своя си», как говорится в славянском переводе этого места Евангелия. Данте, который, по свидетельству одного из первых его биографов, еще будучи отроком, уже влюбился в священное писание, принадлежит к числу тех, кто чувствовал Слово Божье особенно тонко и воспринимал его невероятно глубоко. При этом, однако, хотя Данте написаны тысячи книг и статей на всех языках мира, разбросанные по всему корпусу его трудов размышления о библейских текстах и отдельные фразы писания, переведенные им с латыни на итальянские, до сих пор мало осмыслены исследователями, ведь они дают удивительную пищу для размышлений внимательному читателю. Трудно сказать, по или по какой другой причине, но именно Данте Алигьери для автора этой книги еще в школьные годы стал тем, кем был для самого Данте Вергилий «le mio maestro e le mio autore», то есть «моим учителем и причиной моего писательства». Вот почему в этой книге, посвященной Евангелию от Иоанна, то есть той, более всего затрагивающей внутренний мир каждого из нас, части Нового Завета, где речь идет, выражая словами Данта из седьмой песни Рая, о том, как Слово Божье возблаговолило спуститься в человеческую природу. Автор просто не мог обойтись без опоры на духовный опыт того, кто давно стал его вечным спутником и незаменимым наставником. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.